Глава 19. Не в сети. Don't dream it's over. When the world comes in, they come. They come to build the wall between us. We know they won't win. Crowded house. Don't dream it's over. Юланс с мягкой улыбкой протянула Фалину чашку чая, который заварила Минако и опустилась в кресло для посетителей, обняв ладонями свою. Вдохнув ароматный пар, она улыбнулась еще шире. Минака готовит чудесный чай. Фалин хмыкнул, делая глоток, и перевел взгляд на экран монитора, усеянный заметками с напоминаниями и списками дел так, что терялось понимание, какое изображение стоит на рабочем столе. Он и сам не помнил, что там точно было. Тысяча эпох вернулась к работе, и за это время к ней выстроилась целая очередь из тех, кто не мог дождаться, когда это, наконец, случится, чтобы снова погрузиться в мир фантазий. Заказчик из шестого павильона, господин Жан, вообще выкупил в личное пользование всю площадку до конца следующего месяца. Гоюн теперь оттуда не вырезал, и Фалинь перестал пытаться его выгнать. Какой смысл, если его туда тянет, как магнитом? Хотя, возможно, причина, по которой он сменил гнев на милость, была все же в другом. Сестра, словно прочитав его мысли, осторожно спросила. «Тебе не звонили по поводу Аюна?» Фалинь медленно покачал головой. — Полиции пока не до этого, они собирают информацию. Служба опеки уже давно вмешалась бы, если бы не брат Лун Аня. Все остается в подвешенном состоянии. Юйлань внимательно посмотрела на него и вздохнула. — Алинь, это рано или поздно случится. У мальчика не осталось семьи, которая могла бы заботиться о нем. Год Джен слишком юн, чтобы следить за ребенком. — Я знаю. Фалинь потер ладонями лицо и отпил еще чаю. Минака делала все возможное и невозможное, чтобы отучить его от кофе, хотя утреннюю первую чашку отвоевать у нее так и не получилось. — И не получится! — мысленно, упрямо добавлял он. — Но это глупо! Отдавать его в детский дом, когда ему нравится жить с нами. Вчера он весь вечер не слезал с рук Ванцина и Лунаня. — Соскучился! — улыбнулась Юйлань, поднося к губам свою чашку. Так и не сделав глоток, она нахмурилась и подняла на него взгляд. — Кстати, где Ацин? — Я надеялась застать его сегодня и. Договорить у нее не получилось, так как дверь в кабинет Фалини, в котором они сидели, распахнулась без предварительного стука, являя взору Куан Ли с черной спортивной сумкой в руке. Из-за ее плеча выглядывал Хаосинь. Куан Ли! Развернувшись в кресле, воскликнула Юйлань. Ты вернулась? Как видишь, сказала та, проходя в кабинет и бросая сумку рядом со вторым креслом для посетителей. Тут же, плюхнувшись на сиденье, Она закинула ногу на ногу и ехидно улыбнулась Фолинью. «А ты мне не рад?» «Нет!» Допивая чай до дна и отставляя чашку на стол, ответил Фолинь. Куан Ли, с которой они и не общались другими словами, кроме язвительных замечаний, стащила с края стола новый буклет из стопки, что едва успели отпечатать к открытию, и начала обмахиваться им. «Ненавижу эти заседания!» — произнесла она. «Сразу из аэропорта поехала сюда!» Фалинь, взглянув на топтавшегося на пороге Хаосиня, мотнул головой, чтобы заходил. Тот кивнул и послушался. Только в этот момент Фалинь увидел в его руках толстую кипу распечаток. — Что это? — указав на аккуратно сложенный край к краю листы, спросил он. — У нас что, назначена вычетка сценария? Хао Синь помотал головой. — Нет, это совсем другое, — ответила за него Куанли. И, отложив буклет, цапнула со стола высокий термос с чаем. Хаосинь суетливо подал ей чашку с полки. Теперь у Фалиня они были, потому что Минако притащила целый набор из кофейной матери. Вот и оставила бы их в своем кабинете, а не складировала у него. Это сценарии искупления. Фалин нахмурился. — Чего? — Нашего проекта, — как неразумному объяснила Куан-Ли, будто он сам должен был догадаться. — Я дала эксперименту такое название, — сказала Юйлань. — Неофициально. Куан-Ли повернулась к ней. — От совета пока ничего не слышно? — Нет. Сестра покачала головой, опустив взгляд на чашку в своих руках. Ни по поводу Лун Аня, ни по поводу возвращения к работе над исследованиями. Оставив термос и отпив чайку, Анли подняла вверх указательный палец. «Все по порядку. Пока ты рассказывала мне, что у вас тут произошло в мое отсутствие, я успела подумать, что случайно включила аудиокнигу, а не позвонила тебе. Просто детективный сериал какой-то? Подпольная медицина, борьба, стрельба?» Юй скинула вскинула голову и поспешно возразила. До стрельбы, хвала небу, дело не дошло. Фалинь вздохнул и привел взгляд на так и стоявшего, как одинокий столб Хаосиня. — Возьми стул и сядь! — нервно сказал он. — Ты как в первый раз здесь! Хаосинь долго не мог принять решение, как подтащить поближе одно из кресел, окружавших стол для брифинга в другом конце кабинета, и при этом не выпустить из рук пачку листов. Куан-Ли, закатив глаза, выхватила у него стопку и положила на колени. «Я лично сегодня подойду к профессору Лао и выем ему мозг вот такой вот ложечкой». Показав крошечное расстояние большим и указательным пальцами, проговорила она. «Отомщу за все те дни, что я не могла выгнать его из своей лаборатории. Черт с ним с экспериментом. Но ставить под сомнение обучение Лун Аня... У старика совсем крыша прохудилась?» Юйлань тихо усмехнулась. «Вчера он написал официальное письмо руководству на три листа». Куан-Ли сделала еще один глоток чая и покосилась на нее. — На тему? — Сорок причин, по которым Лун-Ань, лучший студент за все время существования обучения как такового, — язвительно подсказала Фалинь. — Сорок две! — с улыбкой поправила его Юй-Лань. — Хм! — протянула Куан-Ли, покрутив в пальцах чашку. — Может, там еще остались проблески разума? Хаосинь, сумевший, наконец, усесться, протянул к ней руки и сидел так, пока Куан-Ли не отдала ему распечатки — который он тут же прижал к груди, как младенца. Фалин с недоверием посмотрел на листы. Прошлым вечером он чуть голос не сорвал, пока орал на Ванцина за то, что они с лун Анем вытворили, не предупредив никого из них. Ему и в голову не могло прийти, что этот идиот полезет прямиком к Гопину в руки, да еще и в одиночестве. Ладно, почти в одиночестве. Повезло, что отделался лишь парой синяков и забинтованной шеи. Это еще Куан Ли с ним не разговаривала. Она уж точно в красках расскажет, что думает по этому поводу. Как можно до такой степени не дружить с головой? Все они привыкли к выходкам Ван сына, но это точно был перебор. К тому же теперь у него появился сообщник, этим выходком потакавший. Лун Ань Хмура смотрел на Фалине все 20 минут, когда он безостановочно обрушивал на голову брата потоки ругательств. Пока они не иссякли, и он не начал повторяться. «Ладно!» — произнес Фалинь, сверившись с расписанием и поняв, что у него еще есть пара часов до следующей встречи. — Что там у тебя? Хаосинь зашелестел листами, а потом привстал и разложил их перед Фолинем веером, разделив на небольшие части. Каждая держалась на скрепке и была подписана черным маркером. Один, два, три. — И что я должен в этом понять? Фалин взял стопку под номером один. Узнал сценарий, который и так помнил наизусть, хотя с тех пор прошло уже очень много времени. Та самая первая постановка на крыше, ни разу не прошедшая без нареканий или изменений. «А это старье откуда? Проблемы с памятью?» — с издевкой спросила куан -Ли. «Это начало нашего эксперимента». «Я знаю!» — рыкнул Фалинь. «Зачем нам это?» «Алинь, я сейчас все объясню», — вмешалась Юйлань. Все это время, даже после того, как они вынужденно закончили этап с постановками, Лун-Ань продолжал сдавать ей описание медитации и рисунки. Как выяснилось, сестра передавала их Хао Синю, который готовил сценарии, хоть их уже никто и не ставил. Накопилось достаточно много разрозненных сцен, на первый взгляд, никак не связанных между собой. Однако не был бы Хао Синь сценаристом тысячи эпох, если бы не попытался их сопоставить и разложить в хронологическом порядке. Лун Байхуа и Ван Сяоши, прочитал на третьей стопке Фалинь, — это имена персонажей? Юйлань покачала головой. Это не совсем персонажи. Да я понял, махнул рукой он. У меня пров деформация. Так они знают, как их зовут? Ну там, это не они. Поправил Куанли. Фалинь шмякнул стопкой листов по столу. Да понял я уже. Не цепляйтесь к словам. Я не только заметил закономерность, но и постарался прописать все изменения, сказал Хаосинь. Фалинь вопросительно посмотрел на него. Может, хоть ты перестанешь говорить загадками? «Какие еще изменения, если вот это, например, мы не ставили?» Он вытащил стопку, которая лежала почти в самом низу веера, и вчитался в текст. «Жуть какая!» По рукам прошлись мурашки. «Это война?» «Да!» — тихо ответила Юйлань. «Одно из самых страшных видений, что у них было. Если просто на секундочку представить, что события могут преломляться в реальной жизни и находить в ней отражение, очень легко сопоставить и прописать изменения». — сказал Хаусинь. — Например, та постановка с флейтой, когда Ван Сын потерял сознание. Они ссорились. — Позже, — ты сам не рассказывал, — это повторилось уже в реальности после того, как на нашей территории похозяйничали вандалы. — Про последние события я вообще молчу. — Фалин скривился. — Ты хочешь сказать, что история повторяется? Война? — Хаусинь пожал плечами. — Война — это не всегда факелы, мечи и стрелы. Мы живем в современном мире — Он мотнул головой, указывая на монитор на столе Фалиня. — Чем тебе не война? Там она каждый день происходит. Фалин нахмурился и снова вчитался в сценарий, весь усыпанный пометками Хао Синя, с какими-то красными стрелочками и рущерками маркеров. — Фашинь Хао! Он ткнул пальцем в бумагу так, что чуть не прорвал ее. — Это еще кто? — Друг Ван Сяоши, сказал сказала Куан Ли. — Судя по всему. Вот это уже точно перебор. А почему он Фа? И почему... Почему вообще фамилии совпадают? Лун, Ван, Фа откуда-то еще? Юйлань вздохнула и, забрав у него из-под руки чашку, принялась наливать в нее чай. Вернув ее на место уже полной, она села в кресле ровнее и сцепила пальцы в замок. — Пока не могу сказать. И мы не можем официально вернуться к эксперименту, пока на это нет разрешения. Куанли бросила на нее взгляд и снова посмотрела на распечатки перед Фалинем. — Официально не можем. «Но разве он не продолжался все это время уже без нас?» — спросила она. Наклонившись, она открыла боковой карман своей дорожной сумки и вытащила оттуда телефон. «Я позвонил Лун Аню». Фалень хмыкнул и, откинувшись на спинку кресла, приготовился ждать. Через несколько мгновений лицо Куан Ли вытянулось, и она отвела телефон от уха. «Недоступен». «Так, Аван Сын?» — Юй Лань усмехнулась. Куан Ли обвела недобрым взглядом всех собравшихся и через пару секунд бросила телефон на стол, выслушав, что номер Ван Цына тоже недоступен. Фалиню это было известно с самого утра. «И где эти двое? Кстати, этот засранец не сообщал, когда вернет мою машину». Ван Цын говорил, что это очень красивое место, но всю дорогу загадочно улыбался в ответ на уточняющие вопросы Лун Аня. Только в момент, когда они, оставив машину в зарослях леса, где кончалась хоть какая-то колея, выбрались к ручью, стало понятно, что это действительно сложно было описать словами. Мерно шумели белоснежные тонкие струи водопада, подобно шелковым нитям, срывающиеся со скалистых порогов. Внизу вода пенилась, растекаясь в стороны мощными потоками и чуть дальше превращаясь в спокойное небольшое озеро, которое из-за пасмурной погоды выглядело почти черным. Вдоль берега цвели крошечные белые цветы, прятавшиеся в зеленой траве. Из-за влажности теплый воздух казался густым, тяжелым, но от целого ряда небольших водопадов Шла приятная прохлада. Вокруг не было ни души, кроме птиц, стрекочущих в ветвях высоких деревьев. Ранним утром прошел дождь, и с листьев то и дело срывались крупные прозрачные капли. — Я всегда любил приезжать сюда один, — сказал Ван Цин, остановившись рядом с Лун Анем, который осматривал этот будто выхваченный у мира и спрятанный в потаенных лесах уголок природы. — Здесь спокойно. — Угу. Лун-Ань повернулся к нему снова, в первую очередь цепляясь взглядом за белую повязку вокруг шеи. В городе Ван-Сыну приходилось носить толстовку с воротом и капюшоном, несмотря на летний зной, чтобы не пугать людей, но стоило им выехать на трассу, он тут же стянул ее прямо за рулем. Ван-Сын сразу заметил, куда он смотрит, и коснулся пальцами бинтов. — Ну, хватит уже! На мне все быстро заживает, там просто царапина. После той ночи в доме солнца их отпустили уже под утро, когда над городом нависла туманная рассветная дымка. Ван Цин припарковался рядом с кафе, чтобы подождать, пока оно откроется, и перекусить, но уснул на плече Лун Аня в неудобной позе, из-за чего потом долго ругался, пытаясь выпрямиться через несколько часов. Лун Ань и сам задремал, убаюканный его спокойным дыханием. Проснулись они, когда уже улицы были наводнены людьми, бежавшими по своим делам в обеденный перерыв. Вечером они провели время с Аюном, который не отлипал от них обоих и то вис на шее Ван Цына, то чинно сидел на коленях Лун Аня, теребя пальчиками рукава и в рубашке и прислушиваясь к гневным крикам Фалиня. Даже Минака тогда была бессильна, пытаясь его успокоить. И вот, наконец, их оставили в покое. Еще предстояло решить очень много вопросов, но Ван Цын предложил хотя бы на сутки забыть обо всем, что их тревожило, и съездить в его любимое место далеко за городом. Добираться сюда пришлось больше трех часов. Лун-Ань удивленно моргнул, когда Ван Сын стянул с себя футболку и бросил ее на большой камень у берега. Следом полетела кроссовка. Стаскивая вторую, Ван Сын усмехнулся и вопросительно вскинул брови, поймав взгляд Лун-Аня. — Что? Ты же не собираешься упустить такой момент и не искупаться? — спросил он. Подойдя поближе к воде, Лун-Ань наклонился и пощупал ее пальцами. Как он и предполагал, она оказалась ледяной и совершенно прозрачной. Конечно, не настолько ледяной, как в той пещере, где они снимали последнее видео, но все же далекой от температуры прогретых под летним солнцем рек. Не успел он выпрямиться, раздался громкий всплеск. Повернувшись, Лун-Ан не увидел Ван Цына, а потом заметил, как тот вынырнул чуть поодаль от берега, там, где вода выглядела особенно темной из глубины. Намокшие волосы облепили его лоб и скулы черной пеленой. На камне на берегу, поверх его футболки и джинсов, белели снятые полоски бинта. Ван Цынн обнял себя за бледные плечи и поежился, но все равно улыбнулся, глядя на Лун Аня. — И правда холодно, — сказал он, — но если ты присоединишься ко мне, будет теплее. Покачав головой, Лун Аня еще раз посмотрел на завесу водопадов. Струи бились о камни внизу и рассыпались в сторону белыми брызгами. Это и правда выглядело умиротворяюще и красиво. После всего, что случилось, даже ему хотелось забыться. Оба выключили телефоны сразу, как сели в машину и они до сих пор лежали в глубине бардачка. Все же, раздевшись до белья и аккуратно сложив свои вещи под лекома, в которые была свалена одежда Ван Цына, он медленно зашел в воду, сперва из-за контраста с теплым воздухом, показавшуюся обжигающей ледяной. Дно было каменистым и немного скользким, но ступать по нему получалось безболезненно, так как камни были округлыми, отполированными до гладкости. Ван Цын, продолжая обнимать себя за плечи, подобрался поближе, когда Лун Ань оказался в воде по грудь. С такого расстояния стали заметны мурашки, усыпавшие его руки. — С тобой рядом теплее! — улыбнулся он. — Эй! Лун Ань сделал шаг назад, но Ван Цинь мгновенно сократил это появившееся между ними расстояние. — Не убегай от меня! Ты хочешь, чтобы я замерз? — Ты сам решил искупаться! Долго быть в такой ледяной воде действительно было рискованно. Вскоре Лун Ань выбрался на берег первым и накинул на влажное тело рубашку. Ван Цинь одевался рядом. Он натянул джинсы и отжал одной рукой волосы. Лун Ань посмотрел на него, проследив глазами за скатывающимися по шее прозрачными каплями воды. Порез от ножа гопина полосой шел по горлу, но уже не выглядел так, как в ту ночь. Ван сын свернул бинты и сунул их в карман, потом надел футболку. — Что ж, — прочистив горло, произнес он, — я хотел показать тебе здесь кое-что еще. Они вернулись к машине, чтобы забрать вещи. Ван сын говорил, что планирует остаться здесь на ночь, но у них с собой не было ни палаток, ни чего-то еще, в чем можно было бы спать. Лун-Ань не стал задавать вопросов, он сменил одежду, чтобы не ходить в мокром, и послушно пошел следом за Ван Цыном, когда тот вытащил из багажника свой рюкзак и запер машину. Около десяти минут пришлось идти по лесным тропам к северу от ручья, перебравшись через белый, как слоновая кость, мост над ним, пока шум от водопадов не превратился в еле слышное отдаленное эхо. Ван Цын шел уверенно, и Лун-Ань ступал по камням, поросшим влажным хом, следом за ним. Вскоре они вышли к обрыву и еще некоторое время пробирались вдоль него. Внизу в ущелье кричали птицы. Не было ни ветерка. Воздух был насыщен запахом листвы и влаги. Ван Сын остановился, когда перед ними чуть в стороне от края обрыва возникла постройка, в которой не было ни стекол в окнах, ни нормальной двери. Когда-то вокруг этого дома были ворота, но от них лишь кое-где остались деревянные столбы, поросшие у основания травой. Здание состояло из двух этажей. Ветхая крыша прохудилась с одной стороны, что было видно по выходящему за пределы стены изгибу, выложенному потрескавшейся серой черепицей. Улыбнувшись, Ван Цин потянул Лун Аня за собой внутрь и уверенно переступил через порог, за которым скрипнула под его ногой старая половица. — Одно время я мог оставаться здесь на пару дней, чтобы смонтировать видео, — сказал он, останавливаясь перед каменной лестницей без перил, уводившей на второй этаж. Брал с собой еду, кучу аккумуляторов и просто забывал про все. Даже Фалинь здесь ни разу не был. Да и никто не был до тебя. Лун Аня кинул взглядом помещение. С трудом представлялось, что здесь можно было жить хоть один день. Но даже не произнесенные эти слова пришлось взять назад, как только они поднялись на второй этаж. Возможно, когда-то здесь было несколько комнат, но перегородки со временем развалились, и от них не осталось и следа. Полукруглое окно без стекол почти во всю стену выходило на зеленый склон обрыва. Облака немного рассеялись, и из-за них лились бледными золотыми полосами солнечные лучи. Рядом с окном, доходившим почти до пола, стоял низкий столик в окружении плоских подушек. На нем лежала потрепанная записная книжка, страницы которой плохо удерживала обложка, так как между ними теснились стикеры и еще какие-то свернутые листы. К арочному своду окна был прикреплен колокольчик-ветерок с крупной алой бусиной на конце плетеной тесьмы. Эта комната совсем не выглядела заброшенной как первый этаж, полная воздуха, света и какого-то странного уюта, свойственного только очень личным пространствам, где человек любит бывать в одиночестве. Ван-сын подошел к столику, бросил рядом рюкзак и, нагнувшись, поднял записную книжку. «Я надеялся, что оставил ее здесь», — пролистав страницы одним движением пальца, произнес он. Лун Аня остался стоять на месте, держа в руке спортивную сумку, с которой приехал. «Ничего, что я здесь?» — не мог не спросить он. «Это место выглядит таким... твоим!» Ван Цин бросил книжечку обратно на стол. Он широко улыбался. У него блестели глаза. Пушились по линии роста улба лба подсыхающие волосы. «Поэтому ты и здесь, Лун Ань», — сказал Ван Цин. «Тебе нравится?» «Угу». Как бы он ни пытался это скрыть, Лун Ань все равно заметил, с каким облегчением он выдохнул. Они потратили около часа на то, чтобы слегка прибраться и еще немного времени, чтобы перекусить. Не хотелось даже разводить костер или что-то готовить, так что хватило купленных сэндвичей и чая, который Лун Ань захватил в термосе из дома. Вид из окна завораживал и приковывал взгляд. Собиралась гроза, и на горизонте темнели лиловые тучи, но над обрывом продолжали золотиться косые лучи солнца, словно пытавшиеся урвать еще немного времени перед ливнем. — Здесь очень здорово в дождь, — сказал Ван Цин, отпивая чай. — У меня как-то во время грозы тут вырубился мобильный интернет, Монтировать я уже закончил, так что просто сидел с книжкой. Никогда не читал с таким интересом, как в тот вечер. — Ты когда-нибудь снимал здесь? — спросил Лун Ань. Он не помнил этого дома на видео Ван Цына. Тот покачал головой. — Нет, здесь ничего интересного. — Ты. — Что? — Ты интересная. Ван Цын рассмеялся и прижал ладонь к груди. — Лун Ань, предупреждай, когда в следующий раз соберешься сказать что-то настолько милое. У меня слабое сердце. — Извини. Отставив чай на столик, Ван Цинь сдвинул его в сторону. — Глупый! — сказал он. — Еще и извиняешься за такое. В оцарившуюся абсолютную тишину разбил громкий раскат грома. Ван Цинь не обратил на это никакого внимания, продолжая смотреть на лун Аня. Тот неотрывно разглядывал родинку под его губой. — Тебя сбивает в медитациях — эта моя деталь? — Тронов отметинно спросил Ван Цинь. Нет. — И зачем Фалинь тогда просил меня ее замазывать на первых постановках? Лунань покачал головой и перевел взгляд ниже на рану, оставленную гопином. Хотелось, чтобы она поскорее зажила, чтобы исчезла бесследно. Ван Цин сколько угодно мог говорить, что шрамы для мужчины ничего не значат, но этот напоминал слишком о многом. Поздней осенью Ван Уши узнал, что Фа женится. До него в изгнании никогда и не дошли бы подобные слухи, да и никакие не доходили, если бы в юго-западный лес не явились двое посыльных молодых юношей, которые, держась от него на расстоянии, зачитали приказ о том, что Фашен Хао в честь своей возлюбленной невесты попросил старейшин даровать ему три дня помилования. Это означало, что Ван Сяуши мог покинуть юго-западный лес на это время, но обязан был вернуться в изгнание сразу же по истечении указанного срока. Объявив об этом, посыльные поспешно удалились, торопясь покинуть проклятое место. Ван Сяуши готов был поспорить, что они оба в чем-то провинились, раз именно их выбрали для этой тяжелой миссии сообщить ему о свадьбе лучшего друга. И, конечно, его не удивило то, что избранницей Фашинхау оказалась Минлей. Эта новость согрела душу куда больше, чем трехдневное помилование старейшин. Ван Сяуши играл на флейте, сидя на поваленном дереве недалеко от своей хижины, и размышлял, как ему лучше использовать этот срок, когда ему разрешено было покинуть юго западный лес. На свадьбу Фашинхау он, разумеется, идти не собирался. Незачем портить такой день своим появлением. Люди наверняка будут в ужасе, хотя Минлэй, возможно, надеялась, что он придет. Она всегда была очень добра к нему. Вздохнув, Ван Сяоши посмотрел на флейту в своих руках, тронув вырезанных на ее корпусе белых змей. Воспоминания о том дне, когда он прогнал Лун Байхуа, наговорив ему ужасных вещей, снова всплыли в памяти, как он не пытался от них отделаться. Что ж, он использует это подаренное Фашеньхау время, чтобы выбраться в ближайшую провинцию и купить немного еды. У него еще оставались деньги — но он не мог воспользоваться ими в изгнании. Это был шанс потратить их с пользой, к тому же у него кончились свечи и бумага для талисманов, которые он применял для освещения и защиты. Темной энергии тут действительно было немало, но Ван Сяуши со временем, каждый день играя на флейте, мелодии, усмирения и очищения избавлял место, где жил от ее отпечатков. К тому же, возможно, наведавшись к людям, Ван Сяуши узнает что-то о Голицзяне. Желание выследить его все еще ярко горело внутри. И Ван Сяуши верил, что настанет тот день, когда он встретится с советником и его прислужником лицом к лицу. Он не собирался так просто сдаваться, но действовать нужно было осторожно. Приняв такое решение, Ван Сяуши ранним утром отправился в поселение. Он так давно не видел обычных людей, не ощущал запахов уличной еды и благовоний, что сердце сжималось от одного вида простой сельской жизни, по которой он даже не представлял, насколько скучал. Кто-то узнавал его и сторонился, селяне перешептывались — и показывали на него пальцем, но Ван Сяуши не обращал на них внимания. К счастью, лавочник, у которого он решил купить свежие паровые булочки и несколько свечей, принял его за обычного бедняка. — Заплатить-то есть чем? — лениво спросил он. Ван Сяуши показал деньги, и мужчина, кивнув, протянул ему паровую булочку, такую свежую и ароматную, что Ван Сяуши сразу впился в нее зубами. — Ван Сяуши? — его окликнули таким знакомым голосом, что откушенный кусок тут же встал комом в горле. Едва не подавившись, Ван Сяуши обернулся. Перед ним стоял Лун Байхуа. Дао Джан! — торговец вежливо поклонился. — Чего желаете? — Лун Байхуа покачал головой, даже не взглянув на него. — Эмм! На силу проглотив кусочек булочки, Ван Сяуши кашлянул и убрал ее в мешок. — Что ты здесь делаешь? — Я здесь по делам семьи, — уклончиво ответил Лун Байхуа. И Ван Сяуши выбрал поверить ему и не задавать лишних вопросов. Он ожидал, что Лун Байхуа возненавидит его после того, что услышал в хижине в ту ночь. Но он был здесь собственной персоной и не выглядел обиженным. Его лицо оставалось совершенно спокойным. — Что ж, наверное, ты слышал о том, что мне разрешили на три дня покинуть юго-западный лес, так что... — Решил купить всякого. Ван Сяуши неловко развел руками. — Я пойду. Рад был повидаться с тобой. — Постой! — Лун Байхуа остановил его некрепко взяв за локоть, когда Ван Сяуши уже хотел пройти мимо, забыв забрать у лавочника свечи. На вопросительный взгляд он ответил. — Я собирался пообедать. Не составишь мне компанию? Ван Сяуши хотел отказаться. Ему следовало сделать это, но он проявил слабость, поддавшись желанию хотя бы на один день вернуться в ту жизнь, по которой так скучал. Он ничего не расскажет Лун Байхуа, просто посидит с ним, выслушает, чтобы тот ему не рассказал и они снова расстанутся на годы, возможно, на всю жизнь. Неизвестно, когда опять представится такой случай выбраться из юго-западного леса и встретить друга. — Друга! Были ли они когда-нибудь друзьями с Юный Ван Сяуши ответил бы на этот вопрос однозначно. — Конечно, да. Сейчас же мысли спутались, внутри растеклась горечь. — Конечно! — ответил Ван Сяуши, сглотнув. — Идем! Хозяйка таверны округлила глаза, увидев такого прославленного совершенствующегося, как Лун Байхуа, в компании презираемого всеми отшельника, но под ледяным взглядом гостя сдалась и не стала ничего говорить, только быстро поставила на стол блюдо и пиалы, и удалилась. Ван Сяуши так долго не ел вкусной домашней еды, что рот тут же наполнился слюной. Лун Байхуа же не спешил есть. — Ты пойдешь на прием в честь свадьбы Фашеньхао? — спросил он. Ван Сяуши вздохнул, отложив палочки, за которые было взялся. «Нет, не думаю, что мне там будут рады». Но Фашеньхао лично попросил старейшин о помиловании. «Полагаю, он надеялся, что я воспользуюсь им как-то иначе, что я и сделал. Давай не будем об этом». Байхуа отвел взгляд, и Ван Сяуши посмел допустить мысль, что он не будет настаивать. Снова отталкивать его не хотелось. Куда лучше просто поговорить и разойтись, будто этой встречи никогда и не было, но сохранить воспоминания о ней». Ван Сяуши все еще опасался за репутацию Лун Бэйхуа, так что чем быстрее он вернется в место своего заточения, тем лучше. — В любом случае, я рад за него и за Минлей. Лучшей жены для него я не мог бы и представить, — добавил он, решив все же приняться за еду. Кивнув, Лун Бэйхуа разлил чай и обхватил бока своей пиалы изящными пальцами. Сделав глоток, он произнес. — Я передам ему твои слова. — Может, ты хотел бы, чтобы я сказал что-то еще? Ван Сяуши на мгновение задумался, но потом покачал головой. «Ничего!» — он улыбнулся. «Лун Чэнь будет с тобой?» «Да!» «Надеюсь, с ним все хорошо. Уверен, он делает большие успехи в совершенствовании». Лун Байхуа кивнул, вновь отпив чай. К еде он так и не притронулся, словно и не собирался обедать, как до этого говорил. «Ван Сяоши!» «Что?» «Если ты передумаешь насчет совета старейшин, я...» Ван Сяоши помотал головой. «Не начинай опять то, что плохо закончится. Прошу тебя!» «Давай просто посидим и побеседуем. Мое решение не изменится». Лумбайхуа Байхуа выдохнул и прикрыл глаза. В груди снова заныло, но Ван Сяуши лишь отправил в рот новую порцию мяса, чтобы заглушить это ощущение. Пока у него было только это. Возможность на три дня погрузиться в подобие жизни, что у него когда-то была. Даже в компании человека, которого он так мечтал назвать своим другом. Это ли не подарок? Ван Сяуши был для Лунбайхуа как отдаленное эхо от громкого крика, которое звучит отовсюду, но остается эфемерным и недоступным. Когда-то их обоих ждала жизнь прославленных совершенствующихся. Тончайшее умение, огромный дар Ван Сяуши исцелять возвысил бы его над всеми людьми, но судьба уготовила ему нечто иное. Он сбежал от всех, столкнувшись с ненавистью за свою помощь, стал жить отшельником в юго-западном лесу. Его внешность навсегда изменилась а глаза стали холодными и отстраненными. В день помилования, когда они вновь встретились на одной из улочек юго-западной провинции, вокруг сновали люди и цвела обычная сельская жизнь. Сколько воды утекло с тех пор, как они впервые встретились. По внутренним ощущениям, прошли годы. Темные, длинные, тяжелые, подобно столетиям нескончаемой войны. Война осталась прошлым, и все смогли вернуться к жизни, к которой привыкли. Кроме Ван Сяуши. Лун Байхуа смотрел на него, узнавая человека, Единственного, вызывавшего в душе такое смятение, единственного, заставлявшего задаваться вопросами, что страшно даже произнести вслух, но видел в нем пропасть. Видел и готов был в нее упасть, переломав все кости о каменное дно. Но дна не было, была лишь пустота. Темнее ночи и одиночество, страшнее изгнание. Лицо Ван Сяуши оставалось таким же, как раньше, а черты еще хранили теплоулыбки. Когда-то Лун Байхуа спрашивал себя, что смешного? когда видел, как смеется Ван Сяуши порой над самыми странными вещами и в самых безвыходных ситуациях. А сейчас он ждал, чтобы произошло что-нибудь смешное, пускай и глупое, желая снова согреться в этих лучах. Но даже солнце иной раз становится холоднее северных звезд. Они ели в таверне, потому что Лун Байхуа, встретив Ван Сяуши, впервые за долгое время решил угостить его хорошей едой, соврав, что сам собирался обедать. Он смотрел на огрубевшую кожу его пальцев, на зашитую прореху на рукаве, спрятанную в складках ткани, на осунувшееся до острых скул лицо, но не мог не радоваться хотя бы тому, что он жив. Он замечал радость, с которой Ван Сяуши говорил о свадьбе своего соученика Фашинхао, спасенного им от смерти до войны. Лун Байхуа без конца мысленно спрашивал, «Что с тобой? Невозможно было избавиться от чувства, что эта мимолетная встреча пройдет и впереди будут ждать еще годы разлуки. Но пока...» Пока Ван Сяуши сидел напротив, отшучивался в ответ на любой серьезный вопрос и избегал лишних тем. Лун Байхуа был рад его видеть, рад до болезненной горечи, которой захлебывалось колотящееся в груди сердце, но с виду оставался таким же спокойным, как и всегда, просто не зная, как вести себя иначе. Его странная, редкая до встреч дружба с отшельником вызывала осуждение, но пугало вовсе не это. Привлекая к Вансе уши лишнее внимание, он ставил его под угрозу, И как разрешить этот конфликт между миром и одним единственным человеком, Лун Бэйхуа не знал. Лун Бэйхуа был для Ван Сяуши ярким напоминанием о том, что у него никогда больше не будет. Впервые встретив его, он радовался, что нашел равного по силе человека, с которым соперничество окажется таким острым и интересным. Теперь же он мог лишь изо всех сил скрывать то, что больше не имел права стоять подле него на одном уровне. Та жизнь осталась прошлым. Он отказался от нее добровольно, и Лун Байхуа только лишний раз заставлял его скрыто, мимолетно жалеть о том, о чем он обещал, что никогда не пожалеет. В месте, где он жил, никогда не бывали люди. Здесь сложно было вырастить хотя бы что-то, чтобы выжить, но он все равно пытался, цепляясь за жалкое существование отступника, презираемого всеми. Лун Байхуа в этом лесу казался ярким пятном, как небожитель в белоснежных одеяниях, сошедший на проклятую навеки землю. У Ван Сяуши было много дел. Ему некогда было предаваться унынию и думать о своей участи. Хотелось лишь поболтать немного с Лунбайхуа и отпустить его с миром. Еще на год, десять, а может, долгую жизнь, которую этот человек точно должен был прожить достойно. Ван Сяуши же был окружен смертью и давно не искал дорогу назад. В нем была пустота. Полое пространство из одиночества и тоски в клетке ребер, некогда наполненная ярким теплом до краев. Сейчас там осталось лишь сердце, которое едва не выскочило из груди, когда Лун Байхуа предложил ему заветную подвеску. Ван Сяуши отпрянул от него, оттолкнув его ладонь быстрее, чем подумал, почему это делает. В голове мелькнула лишь одна мысль. Что, если он окажется под ударом? Что, если Ван Сяуши вновь станет причиной чьих-то страданий, как тьма чернее черного, пропасть без дна, пожирающая все светлое и живое? Им больше нечем было поделиться. Они не могли научить друг друга чему-то, Не могли даже нормально поговорить, потому что стена, выстроенная между ними судьбой, была выше самых величественных гор, царапавших вершинами неба. Ван Сяуши знал об этом, прощаясь с ним у грани света и сумеречных земель, в которых жил. Он испытал облегчение, когда Лун Байхуа ушел. Так будет лучше для них обоих. Он напевал веселую песенку по пути назад, гоняя от себя мысли о том, свидятся ли они снова. Нет, нет, он больше не придет. Так правильно. А боль? Что в ней было? Чего Ван Сяуши о ней не знал? Стоило ли ее бояться, если она пропитала эту стылую почву под ногами до самых глубин? Нужно достойно принимать последствия своего выбора, даже если у тебя его никогда и не было. Ван сын открыл глаза и ни черта не увидел, кроме темноты. Он не сразу понял, где находится, но стоило повернуть голову и рассмотреть арочный свод окна сбоку, Тонкую светлую полосу на горизонте поверх верхушек деревьев вернулись и воспоминания о проведенном дне с Лун Анем. Он привстал, упираясь руками в подушки, на которых они уснули. Хоть он и не мог точно воспроизвести в памяти этот момент, с плеча сползла куртка Лун -Аня. Ван Ванцин поежился, пытаясь прийти в себя, но забыл, о чем думал, когда услышал рядом тихий, но полный отчаяния стон. — Лунань! — прошептал он, поворачиваясь к нему. — Лунань! — Лун-Ань лежал на боку, свернувшись и уткнувшись лбом в собственное запястье, как ребенок, которому снится кошмар. Волосы закрывали половину его лица, и Ван Цин убрал их ладонью. Его кожа на ощупь показалась ледяной. «Лун Ань — Лун-Ань! Сердце заколотилось быстрее, а внутри поселился страх. Ван Цин не задавался вопросом, что именно произошло, пока они спали. Это снова были видения, которые случались далеко не в первый раз, стоило им оказаться вместе. Но Лун-Ань всегда просыпался, хоть на мгновение раньше него. Что не так было теперь? Продолжая звать его по имени, Ван Цын склонился над ним, увидев даже в темноте, как сведены его брови. Он взял Лун Аня за плечо и слегка встряхнул. Тот не просыпался. К самому горлу подкатила паника. Что делать? Они посреди неизвестности, очень далеко от города. Даже до машины идти не меньше двадцати минут. — Лун Ань! Ван Цын повернул его голову, похлопал ладонью по щеке. — Слышишь меня? Проснись! Он не успел испытать облегчения, когда Лун Ань наконец открыл глаза — потому что тот вдруг широко распахнул их и обхватил холодными ладонями лицо Ванцина. — Не уходи! — прошептал он хрипло, водя пальцами по его щекам, лбу, носу, как слепой. — Вернись! Я не знал! Я смогу! — Ванцин сглотнул, хотя так и не сумел избавиться от кома, вставшего в горле. Он взял лун Ань за запястье. — Я здесь, Лун-Ань! — сказал он. — Слышишь меня? — Я смогу тебя защитить, обещаю! — Продолжал шептать Лун Ань, глядя на него бескрайне темными блестящими глазами, как одержимый. — Ты меня пугаешь? — произнес Ван Цин. — Лун Ань, все кончилось, это... это я! Пожалуйста! Вдруг на грани слышимости проговорил Лун Ань с таким отчаянием, что в Ван сыне словно что-то надломилось. Ван Цин успокаивающе погладил его по волосам, хотя сам не мог справиться с колотящимся в груди сердцем. Лун Ань говорил с ним или... — С Ван Сяуши? В какой-то момент он все же замолчал, и ван-сын слышал лишь его постепенно выравнивающееся дыхание. Крепко сжатые в кулаки пальцы лун-ань расслабились. Ван-сын! Ван-сын выдохнул. Лун-ань посмотрел на него, и теперь появилась уверенность, что он его действительно видит. Напугал! Ван-сын попытался улыбнуться, но тщетно. Сердце все еще пыталось пробить ребра. Я... Я не мог тебя разбудить! Лун-ань кивнул. У него дернулся кадык, когда он сглотнул. Снова натянув свою куртку Ван Цыну на спину, он лег ровно. Какое-то время они молчали, думая каждый о своем. Ощущения были настолько странными, что становилось сложно облечь их в слова. Небо постепенно светлело, наполняясь спелыми красками. Наконец Ван Цын не выдержал. Пусть это прозвучит глупо, но он не знал, как спросить иначе. — Почему? Почему мы поменялись местами? Лун Ань коротко вздохнул, словно этот вопрос выдернул его из потока мыслей. — Я читал об этом, — медленно произнес он. Ван Цинн вопросительно хмыкнул. В голове просто не укладывалось, почему на этот раз в видениях он понимал все, что чувствовал Лун Байхуа. Судя по тому, что Лун Ань не удивился его странному вопросу, с его стороны произошло то же самое. Они были теми же, кем и раньше, но ощущали в мельчайших деталях эмоции друг друга. — Когда Лун Ань сделал паузу, — когда люди становятся духовно близки и проводят вместе много времени, происходит обмен энергией. «Что?» — Ван Цин нахмурился. «Об этом не так много написано, но существовали практики парных медитаций. Ты хочешь сказать, что наша энергия смешалась, и поэтому мы чувствовали эмоции друг друга в видениях? Угу! Это вообще возможно?» Лун Ань помолчал, но потом все же ответил. «Да». Ван Цин лежал, глядя перед собой в пространство. «Очень сложно было собрать мысли в одну кучу, а из обилия вопросов нереально становилось выбрать главный. Но одно он понимал очень четко — это действительно произошло. Лун Антижело вздохнул. Ван Цин прикрыл глаза, пытаясь расслабиться, но тело оставалось напряженным. Лун Байхуа так тянулся к Ван Уши, но чтобы он не предпринимал, это только отдаляло их друг от друга, и с этим нельзя было ничего сделать. «Кто же мы друг другу?» — вопрос сорвался с губ сам собой и навис над ними, как что-то материальное смешавшись с рассветными сумерками. Было слышно, как капает вода с арки окна и листьев деревьев. Подрагивал висевший на тесьме колокольчик, еле слышно, навязчиво позвякивая. Лун Ань снова вздохнул, но ничего не ответил.